Глава одиннадцатая. Как я получила предложение. Ночь после бала я спала беспокойно. Причина была вовсе не в нервах или пережитом стрессе, а в ночных шорохах. Вообще-то я особо не впечатлительная, но тут даже мне стало не по себе. Только задремлю, как начинается. То в дальнем углу зашуршит, будто там мышь размером с добермана, то штора шелохнется, хотя окна закрыты и в комнате нет сквозняка. Каждый раз я резко просыпалась, но сколько ни вглядывалась, ничего подозрительного не видела. Все казалось чистой случайностью. Вот только это не первая моя ночь в особняке, раньше ничего подобного не случалось. Неужели завелся барабашка? Здесь бывают такие? Если да, то я срочно съезжаю. Куда угодно отдыхать в монастырь, а лучше к мужу. Под утро вовсе с комода грохнулась ваза. Я аж подпрыгнула на матрасе, когда она со звоном разбилась о пол. Все, с меня хватит», — вскочив с кровати, я дернула шторы в сторону, пуская в спальню свет. В этом мире без деления на день и ночь только плотные шторы давали необходимую для сна темноту. Свет затопил спальню, но я не заметила ничего подозрительного, кроме осколков несчастной вазы. На первый взгляд она упала сама по себе. Ага, так я в это и поверила. Стояла себе в ваза и вдруг решила все с меня хватит» и самоубилась об пол. Но даже изучив осколки, я не нашла подтверждения, что в комнате кто-то был. А может, статься до сих пор есть? Я нервно оглянулась. Вроде тихо, шорохи и те прекратились. Кем бы ни был ночной визитер, он затаился. После такой побудки сна не было ни в одном глазу. Не выспавшаяся и злая я вызвала Анику. Без перебоя, зевая, она помогла мне привести себя в порядок и одеться. А вот с волосами я разобралась сама. Снова нацепила шиньон и закрыла его сверху сеточкой. Теперь можно выйти в люди. У меня намечался непростой день. Мачеха ждет жениха, я заверила ее, что он придет свататься, но надеяться на то, что кто-то из тех, с кем я танцевала на балу, внезапно захочет сделать мне предложение, наивно: едва ли здесь с неба падают женихи. Опять придется все делать самой. Я рассчитывала до завтрака выскользнуть на улицу и найти хоть кого-нибудь на роль мужа конце концов, мне ведь не обязательно выходить замуж. Пока будет помолвка, подготовка к свадьбе, то да сё, я отащу Марилу и вернусь домой в родном теле». Такой вот план был. Он рухнул практически сразу. Стоило мне спуститься с лестницы в холл. Там меня уже поджидали. Лакей, один из тех, что держал меня во время принудительной стрижки, караулил у двери. Наверняка его поставила бронесса, чтобы я не сбежала». «Мне надо выйти в город», — заявила я слуге. «Вас приказано не выпускать», — подтвердил он мою догадку. «Ты мне не указ, а ну пошел прочь!» Я махнула на него рукой и попыталась обогнуть. «Потребуется и в окно полезу. Что за самоуправство? Какое право они имеют держать меня в заперти? Я буду жаловаться, да хоть императору». Озвучить свою угрозу я не успела. Лакей дернул веревку возле двери, на весь дом затрезвонил колокольчик. Такой вот местный аналог сигнализации. На шум мигом явилась баронесса в халате, ночном чипце, а за ней заспанная авелина. Подтянулась. «Куда то ты собралась?» — поинтересовалась баронесса. «На утреннюю прогулку», — мрачно ответила я, уже понимая, что из дома мне не выбраться. На помощь к первому лакею подоспел второй, тоже явившийся на звук колокольчика. «Вдвоем они быстро меня скрутят». «Мужа пошла искать!» — раскусила меня баронесса. Опомнись, дурында, никому ты не нужна. Ступай наверх и начинай собирать вещи в монастырь. Только много не бери, все равно там все наряды отнимут, захихикала Ава. Будешь ходить в рясе до конца дней. Когда-нибудь я точно придушу ее за этот смех. Невозможно, до чего он мерзкий, как гиена смеется. Я была в отчаянии. Мой план провалился. Муж был единственным шансом вырваться из этого дома. Моей гарантии на защиту. Без него семейка может делать со мной что пожелает. Они применят силу и увезут меня. Хорошо, если правда в монастырь. Они прикопают где-нибудь в лесочке». Мачха махнул рукой, отдавая команду, и лакеи с двух сторон двинулись ко мне. «Не подходите! Зашибу!» — выкрикнула я, схватив подставку для зонтов. «Ухо тяжелая! Я едва подняла ее с пола и долго не удержу!» Но ничего другого поблизости нет. Лакеи это поняли, усмехнулись с видом «Никуда ты не денешься». От бессильной злобы я сильнее стиснула зубы. Ненавижу быть слабой. А сейчас я именно такая и есть. Хрупкая девчонка против двух бугаев. Понятно, чья возьмет. «Хватайте ее!» — приказала баронесса. Лакеи шагнули ко мне, ситуация накалилась до предела, и внезапно раздавшийся стук в дверь заставил всех дружно вздрогнуть. Мы, застыв, переглянулись, я с мачехой, лакеей с авой. — Кого нелегкая принесла в такую рань? — высказала баронесса всеобщее недоумение. — Я вас слышу, — заявил мужской голос с другой стороны входной двери. — Открывайте, я пришел просить руки вашей дочери. Челюсти от удивления отвалились у всех. У меня так в первую очередь. Это что, жених? Ко мне? Прям настоящий? Очень любопытно, кого я так пленила на балу, что он, не выдержав, и суток явился просить моей руки. Хотя есть у меня одна догадка. Умоляю, скажи, что я ошибаюсь. Ха! Не удержалась я от реплики. А я говорила, что жених придет Это был чистой воды блеф. Я понятия не имела, кто стоит за дверью. Может, там Квазимода, при виде которого я побегу собирать вещи в монастырь. Или жених вовсе пришел к Авелине. А что, она тоже девушка на выданье. Вот это будет облом. Ну же!» Голос из-за двери звучал властно. Сразу чувствуется, мужчина привык командовать. «Долго мне еще ждать на пороге?» Баронесса, опомнившись, кивнула одному из лакеев. На нее и то подействовал уверенный тон. Мне так вовсе сразу захотелось вытянуться по стойке смирно. Пока лакей возился с замком, мы торопливо приводили себя в порядок. Я вернула подставку для зонтов на место, баронесса поправила чепец и плотнее запахнула халат. А Ава пригладила растрепанные после сна волосы. Когда входная дверь наконец распахнулась, мы выглядели почти приличным семейством. Подумаешь, носимся по дому ни свет ни заря. Так и гость тоже пришел в неурочный час. Я стояла сбоку от двери и увидела вошедшего мужчину со спины, но даже так узнала его. Да, это был он, мой преследователь, Каэль Данхоф, мужчина, которому я по неосторожности сделала предложение на балу, и он, похоже, его принял. Кто бы подумал? Уж не знаю, радоваться или паниковать, прямо дилемма. Вечно этот мужчина ставит меня в тупик. Вот что он задумал, зачем я ему в качестве жены? ни на секунду не поверю, что он пленен моей красотой. Он лица от моего из-под маски не видел, только глаза в прорези, и тени произвели на него впечатление. Именно поэтому Каэль изначально ошибся. Не зная моей внешности, он шагнул к Велине, для него она была единственной девушкой в холле. Меня он не заметил, так как я стояла у него за спиной. Мое имя Каэль данхов представился мужчина, и баронесса схватилась за сердце. Похоже, его имя немало значит для местного общества. «Я хочу взять в жены вашу дочь». «Да-да, разумеется, я согласна. Не стану же я чинить препятствия счастью своего ребенка», перебила Бронесса, вообразив, как выдает ненаглядную дочурку аж за самого Драконида. Она дала согласие, не вникая в детали. А Каэль, между тем, закончил свою мысль, назвав имя невесты. «Марилу Анлуан». В холле повисла неловкая пауза. Обрадованная была Ава сдулась, как воздушный шарик, а Бронесса с ненавистью зыркнула в мою сторону. Тут-то до Каэли и дошло, что он видел не всех присутствующих дам. Драконит развернулся на пятках, и наши взгляды встретились. Ненавижу его глаза. Залипаю в них, как пчела в сиропе. Смотрю, смотрю и смотрю. Нет сил первой отвести взгляд, словно в плен угодила. — Теперь я вас узнаю, — произнес Каэли, добавил насмешливо драконесса. То есть изначально он не признал Ваве девушку с Бала, но все равно был готов жениться? Что за острая необходимость в жене? Такое поведение потенциального мужа напрягало. Вдруг ему нужна жена для каких-то мрачных ритуалов? Мало ли что у местных мужчин на уме. Вы согласны стать моей женой, Марилла Ан Луан? Каэль, не теряя времени даром, сделал мне официальное предложение — «Вы не можете жениться на ней, я против!» — встряла мачеха. «Вы только что дали согласие при свидетелях», — напомнил Каэль. «Ага, здорово, он ее припечатал. У Бронесса до речи пропал. Жаль, ненадолго. Она быстро взяла себя в руки и произнесла елейным голосом. «Что вы, уважаемый, я вовсе не переечу вам, а всего лишь хочу предупредить по доброте душевной. Вы выбрали в жены не ту девушку». Бронесса подошла к нам и встала рядом. Мне стыдно об этом говорить, но моя старшая дочь принесет вам одно лишь разочарование. Все дело в том, что она опорочена. Я, ци не успела, как баронесса сорвала с меня сеточку, а вместе с ней и шаньон, демонстрируя мои остриженные волосы. Мало того, что это было больно, все-таки сеточка крепилась на заколках. Так я еще ощутила себя голой, словно с меня сорвали платья, а не часть волос. Ой! воскликнула я от неожиданности и боли. «Видите?» — закончила мысль эта гадина. «Марилла не годится в жены столь уважаемому мужчине, как вы. Она опозорит ваш рот!» Каэль нахмурился, разглядывая мою прическу, а я неожиданно для себя покраснела. Мне было неловко от того, что он видит меня такой. Осуждает? Да и пусть. Тоже мне жених нашелся. Чуть что сразу в кусты. Я была уверена, что вот сейчас Каэль развернется и уйдет. или в самом деле сделает предложение Аве. Уж у нее с волосами репутации полный порядок. Но он неожиданно спросил. «Мы можем поговорить наедине?» Я вял кивнула, сама не понимая зачем. «Что даст этот разговор? Он меня отчитает за попытку его обмануть?» «Так я не стану слушать нравоучения незнакомца». Каэль жестом пригласил меня в столовую. Я, вздохнув, пошла в указанном направлении. «Что поделать? Сама же согласилась». Мачеха, Ава и Лакеи остались в холле. Готовы поспорить, когда дверь столовой закрылась за нами, они дружно прильнули к ней, чтобы подслушать разговор. «Теперь я понимаю, откуда такая спешка в поисках мужа», — сказал Каэль. «Осуждаете?» — хмуро поинтересовалась я. Оправдываться я не собиралась, не объяснять же ему, что меня подставили. Я и сама в этом не уверена. Мало ли что натворила настоящая Марила. После встречи с ней на балу мне кажется, что она на все способна. «Предлагаю сделку с одним лишь условием», — произнес Каэль. «Я женюсь на вас. Репутации моего рода хватит, чтобы заткнуть рты сплетником на вас счет. Я также помогу вам освободиться от мачехи и получить наследство отца». Я слушала и не верила своим ушам. Какое щедрое предложение! А Каэль пришел подготовленным, разузнал мою историю, и что баронесса мне не родная мать, и что у нас назревает спор за наследство — Похоже, хотел использовать эти доводы, чтобы склонить меня к браку, если я вдруг передумаю. А теперь, благодаря мачехе, у него такой козырь появился, мое опороченное положение. И вроде бы все идеально, но почему меня не покидает ощущение, что я в шаге от ловушки? Вот-вот она захлопнется за моей спиной, и все, обратного пути не будет. — Вы что-то говорили про условия, — напомнила я. — Верно? — кивнул Каэль. — Всего одно. Пообещайте выполнить его, и я женюсь на вас и сделаю все, что в моих силах, чтобы наладить вашу жизнь. Господи, да что там за условие такое?»